Осужденные женщины. Они стремят свой взор туда, в морские дали, как скот задумчивый, лежащий на песках, и дрожь есть горькая и сладкие печали в искрещенных руках и ищущих ногах. Одни, влюбленные уж издавна в секреты, читая по складам любовь годов молодых в журчании ручьев и в глубине баскета, Срывают лепестки побегов молодых. Те, как монахини, проходят величаво и медленно меж скал, где привидений Рой, где пред Антонием Святым явился лавой сон искушения и груди вид ногой. Те в немоте пещер языческих рыдают, при слабом отблеске вниз падающих смол, и лихорадочно больные призывают чтоб усыпляющий укоры вак пришел; те, прикрывая бич одеждою широкой и ладанки нося вблизи груди своей, мешают в теме лесов и в ночи одинокой с восторженной слюной рыдания скорбей. О девы, чудища презревшие душою своей великую действительность, увы! Вы, бесконечности искавшие, слезою и криками полны попеременно вы. О, сестры бедные, душою снизойду я в ваш ад, жалея вас и вас любя сильней за скорбь угрюмую, за жажду вековую, за душу полную, как урна для страстей.